когда мы в первый раз ехали в своей машине по Нью-Йорку и миссис Адамс сидела за рулём, а сам Адамс помещался рядом с ней, мы были очень горды и не совсем понимали, почему безмолствует великий город.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 Девочки застали нас в разгаре перетаскивания чемоданов. На Адамсов жалко было смотреть. Они живыми голосами уверяли Бэби, что через час вернутся. Негритёнка плакала. Мы чувствовали себя подлецами. Машина скользнула по влажному асфальту Central Park West.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 Эмпайры смутно светились в утреннем мгле, нависшие над гигантским городом. Тонкий туман окутывал вершины Радио-Сити, Крайслера, Вольворта и других небоскрёбов с семенами и без имён. Сейчас мы ехали оживлённой и неказистой окраиной. По брусчатым мостовым бежала мутная вода.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 На два месяца. Маршрут первого дня был ясен. Мы едем в Скеннектеде по федеральной дороге номер 9. Через Пау-Кипси для изображения этого слова на английском языке надо израсходовать 12 букв. Гудзон и столицу штата Нью-Йорк, Олбани.